«Вы двое незнакомцев, ваш безобразный робот, и это животное должны быть доставлены к менторам». «Ты собираешься просто стоять и слушать, как меня называют безобразным?» — зашептал Норби. Оула заскулил и стал еще больше похожа на Библию, чем раньше. «Это мое домашнее животное», — решительно заявил Фарго. «Теперь оно принадлежит мне». «Ничего подобного!» — завопила великая драконица, топнув ногой, огромной, с острыми блестящими когтями. «Мои охранницы докажут это, одолев тебя». «Это будет не спортивно, Ваше Величество», — возразил Фарго. Он наклонился к Норби и прошептал. «Я правильно подобрал слово. Челянский не тот язык, который можно выучить в спешке». «Скажи лучше, что это нечестно», — посоветовал Норби. «Драконы не занимаются спортом, но ведут себя честно». «Конечно же, Ваше Величество, у вас имеются более цивилизованные методы спора, чем неразумная сила». Фарго улыбнулся, самый чарующий из своих улыбок. Охранницы двинулись было к нему, но великая драконица жестом остановила их. «Этот незнакомец взывает к нашей цивилизованной натуре», — произнесла она. «Никто не смеет сказать, что подобные призывы не будут услышаны, иначе это было бы оскорблением труда менторов». Она тоже улыбнулась, обнажив свои острые клыки. Потом поправила свой украшенный самоцветами золотой воротничок и величаво выступила вперед, оставшись лишь в нескольких сантиметрах от фарка. Она была немного выше его, но, учитывая длинный хвост, значительно крупнее. «Вот», — объявила она, — «я выступаю одна против вас двоих робота. При тройном перевесе в вашу пользу вина за нецивилизованное поведение ложится на вас. Однако я лично отведу всех к менторам». «В самом деле?» — спросил старший Уэллс, дерзко выпив подбородок. «Фарга!» — воскликнул Джефф, переходя на земной язык. «Давай просто пойдем с ней!» «Никогда!» — отверг тот, закатывая рукава. «Послушай, ты же не собираешься биться с ней голыми руками!» — спросил мальчик. «Она разорвет тебя на кусочки!» «Драться на кулака грубо», — признался Фарго. «Посмотрим, смогу ли я применить кое-какие боевые приемы, которым научила меня Олбани. Хотя, по правде говоря, я не отказался бы от сабли или рапиры. Холодная сталь против горячих клыков — это здорово, а?» «Но это же нелепо!» — сказал Джефф. «Ты не можешь победить!» Норби поднимался и опускался на своих телескопических ногах. Втиснувшись между братьями, он крикнул. «Послушайте меня, вы глупцы! Джемианцы уважают традиции и авторитет! Они никогда не используют силу в спорах между собой!» «Что же из этого следует?» — спросил Фарго. «Ты собираешься испортить нам все веселье?» «Конечно, ваше веселье — это вовсе не смешно, но есть и еще кое-что!» Он поднялся на антиграви и быстро зашептал в ухо фарга. Тот кивнул, но встал в боевую позу. «Защищайтесь, сэр, э, то есть э, мадам, ваше величество», — поправился он. Великая драконица фыркнула, и из ее ноздрей вырвались клубы дыма. «Вот видите, вы заставили меня вернуться к примитивизму моих предков. Вы вынудили меня так рассердиться, что я начала выдыхать пламя. Вам должно быть стыдно». «С вашей стороны будет нечестно использовать пламя», — заметил Фарго. «Я не собирался этого делать. Я одолею вас подавляющей силой своей личности и отведу вас к менторам, которые подвергнут вас подобающему наказанию». Они сблизились друг с другом и начали кружиться, делая осторожные выпады. Неожиданно великая драконица стремительно махнула лапой, и Фарго полетел вверх тормашками. Драконица в удивление отпрянула, она явно не ожидала такого успеха. Ее противник кряхтя поднялся на ноги. «Очень серьезный и быстрый боец!» – пробормотал он. Жев с тревогой наблюдал за сражением. Приемы карате не очень-то помогали против скользких драконьих чешуек. Однако Фарго умудрился повалить великую драконицу, которая выглядела еще более удивленной своим падением. Она немедленно бросилась в схватку со словами «Если ты собираешься быть агрессивным, то я от тебя не отстану!» борьба идет не по правилам, Ваше Величество», — сурово заметил Фарго. «Ваши руки гораздо длиннее моих. Можно мне взять короткую палку?» «Разумеется, так как это еще сильнее обнаружит твою нецивилизованную натуру и вынудит тебя подчиниться моей высокой культуре», — пропыхтела она. «Норби», — крикнул Фарго, — «принеси из камбуза палку, ту самую, которой ты вчера заинтересовался. Пожалуй, она подойдет в самый раз». Брови Джефа поползли вверх. Предмет, который привлек внимание Норби, был приспособлением для сбора яблок. Брат купил его на распродаже садовых инструментов — палку с складным захватом на конце, чтобы срывать яблоки, растущие слишком высоко от земли. Фарго покупал все, лишь бы можно было поторговаться, каким бы бесполезным приобретение ни оказалось впоследствии. Это было одной из причин краха их семейного бизнеса вскоре после гибели их родителей. Сражение возобновилось, Фарга защищался палкой от острых когтей Великой Драконицы, хотя, надо признаться, она пользовалась ими с такой осторожностью, что даже ни разу не поцарапала своего противника. Они кружились снова и снова, сходясь и делая ложные выпады, но Великую Драконицу явно начинало раздражать, что Фарга еще не признал ее превосходство и не сдался в плен.